Глава 14. Ночные дела. На ходу запихиваясь с сухим бутербродом с сыром и прыгая на одной ноге, я влезаю в защитный комбинезон. Домой буду возвращаться уже на мотоцикле, так что экипировка должна быть полной. Привычка вбитая на подкорку сознания с детства, как результат не одного падения с мопеда. Мы его первого двухколёсного друга. Повесил шлем на руку, захлопнул дверь. И перепрыгивая через ступеньки, побежала к ожидающему меня у подъезда такси. Автомастерская Вилли, старый увы, находилась на окраине города, недалеко от места проведения заездов уличных гонок, что было очень удобно. Частенько после подобных мероприятий работа у Вилли прибавлялась. Ребята у него все подобрались головастые и рукастые, так что репутация у мастерской была высокой. Заказы сыпались как из рога изобилия. и рассчитывают на ремонт не по записи, могли привилегированные единицы. И мне посчастливилось войти в их число. Уж за какие заслуги можно только догадываться. То ли Мартин к этому руку приложил, то ли потому, что ребята делали ставки на меня, а я зачастую побеждал. Так уж было заведено, что у Виллима в мастерской работали только волки, основательные и хмурые парни, и только хозяин отличался лёгким весёлым нравом и отменным чувством юмора. Может быть, это его рыжий окрас так влиял на характер. Кто ж его знает. Такси доставило меня к порогу автомастерской, и расплатившись, я уверенно вошёл в приоткрытую дверь, из-за которой доносились громкие звуки тяжёлой рок-музыки. Как раз тот момент, когда исполнитель играл соло на электрогитаре и выводил самые высокие ноты. Звуковой удар по барабанным перепонкам немного меня дезориентировал. Я притормозил у входа и окинул взглядом просторный ангар. разбираясь, в каком направлении мне двигаться дальше. Действительно не понимаю, как мастера всё время работают в таком шуме. Двое убортней увлечённо разбирали чью-то тачку на запчасти. Макс, старший смен, сидел на бочке, облокатившись локтем о колено, и следил немигающим взглядом за работниками, попивая тёмное баночное пиво. Заметил меня не сразу, и то сначала по запаху. Макс повёл носом в мою сторону. Я кивнул и приветствовал, и уверенно направился к нему. Все сотрудники знали меня в лицо, поэтому и лишних вопросов никто не задавал. Макс молча махнул рукой в сторону второго этажа, где был кабинет хозяин. Перекрикивать музыку даже не пытался. Кивнув ему, что поняла, я сменила траекторию движения и поднялась по железной лестнице в офис. Здесь было немного тише, но не так, чтобы совсем комфортно. Вилли нашолся сидящим за рабочим столом, заваленным кипой бумаг и чертежей запчастей. Настольная лампа пригревала его с одного бока, хорошо освещая рыжую, кочковатую щетину, когда-то его опалила расплавленным металл. Шрамов не осталось благодаря повышенной регенерации обортня, но шерсть стала расти с проплешинами на морде волка, и на щетине лица в человеческой потась. Он спал, подпирая голову кулаком, и тихо посапал, приоткрыв рот. умилительная картина. И всё это на фоне вещащей музыки. Ни не нервы, канаты. Восхищаюсь таким спокойствием. Ну и как тут не подшутить? Честное слово, маркер в моей руке оказался совершенно случайным. А рожки на высоком лбу увили и усики с завитушками на верхней губе появились сами собой. От звякнувшего стакан маркера он дёрнулся, чуть не свалившись со стола, и проснулся. О, принцесса! Чего не спишь? Его голос со сна прозвучал хрипло. Он сонно похлопал глазами, ничуть меня не стесняясь, широко зевнул и с удовольствием потянулся всем телом. Ты же сам написал, что могу забрать байк в любое время. Смешливо фыркнул, глядя на своё художество. Идём, покажешь работу. Через минуту мы спустились на первый этаж. У стены, прикрытый накидкой, стоял мой красавец. Пока вели его расчехлял К нам весело переговариваясь, подтянулись мастера. Кто-то по пути успел сделать музыку тише, и теперь можно было услышать, о чем говорят. «Лекса», — окликнул у меня старшие смены, «ты будешь участвовать в заезде? Мы хотим с ребятами поставить на тебя, леди ветер. Ты как? Заезд послезавтра?» «Не знаю. Как-то все навалилось. Возможно, пропущу. Прием заявок завтра до 12 дня. Позже не принимают. Так что, если надумаю, увидите на сайте». Отмахнулся от него, уже полностью переключив своё внимание на мотоцикл и жадно протягиваю руки к рулю. Так, Вилли, я сейчас проведу тест-драйв и тогда расплачусь. Мне нетерпилось вывести мой шинан на дорогу. Внутри всё замирало от предвкушения езды на скорость. Мартин уже заплатил принцессе. "Горикну мне в спину, хозяин. Если всё устроит, то можешь не возвращаться. Давай, жми, детка." Я еще закрепляла шлем на голове, когда услышала веселый дружный гогот оборотней. Один из них спрашивал у хозяина. «Эй, Виля, а что это у тебя за растительность новая на морде? О, и на лбу рога пробиваются. Кто он оставил? Уж не Тори?» Видимо, Виля заглянул в хромированный диск, чтобы рассмотреть в отражении, что так развеселило парней. Потому что через мгновение я услышала вслед себя бранные ругательства, которые закончились почти приличными угрозами. «Вот паразитка! Ну, Лекса, попадешься-то мне, выпарю!» «Да-да, так и знай! Это же надо над почтенным волком так поиздеваться!» Его возмущенное причитание забивал хохот мужчин, но угрозы были больше наигранными, и уже звонкий смех самого Вилли затихал где-то за моей спиной. А я не свась по пустынной дороге, прислушиваясь к звукам мотора моего малыша. Работая автомехаников, я осталась полностью довольна. Проехав по пустырю пару кругов и выехав на безлюдную трассу, на скорости проехал пару километров. Все было прекрасно. Двигатель довольно урчал. Ход был плавным, посторонних звуков и вибраций не наблюдалось. Сто раз я так ездила, а все равно каждый раз как первый. Адреналин сразу же впрыснулся в кровь. И эйфория и восторг охватили меня, подзуживая добавить газу. Это ли не счастье? лететь, отдавшись скорости и чувствовать, как тело упруго разрезает встречный поток воздуха. Не каждый способен оценить эстетику езды на мотоцикле. Многие скажут: "Опасно". Но для меня это стало потребностью, даже зависимостью. Первый восторг прошёл. Я благоразумно сбросил скорость, въезжая на дорогу с ограничением скорости до 60 км/ч. Ничего. Ещё будет время и место погонять. Можно на трек съездить. Но уже не сегодня. Скорее всего, в выходной день. Сегодня же я направила малыша в сторону клуба «Домино». Как раз время встретиться с дядей Мартином, обсудить все новости и попросить совета, как быть с детективом. В это время дядя должен быть у себя в клубе. Припарковав байк на стоянке для персонала, я направилась в клуб, размышляя о том, что хочу ему рассказать. Но не тут-то было. Встреча не состоялась. Администратор сказал, что Мартин уехал по делам. Попробовал дозвониться, но он сбросил мой звонок и отбил сообщение: "Занят, перезвоню". Мне осталось только смириться и ждать. И не факт, что разговор состоится этой ночью. Детектив же реально меня напрягал. Да ещё и моя автография в образе Алекса, сделанная им, могла оказать мне медвежью услугу. Вздумается детективу пропустить фото через программу распознавания лиц, чтобы выяснить похожесть Вот будет сюрприз, причём для всех. Скоротатя время решила возле барной стойки. Попросила рекроя сделать мне безалкогольный мохито. И немного посидев возле бармена, наблюдала какое-то время за танцующими клиентами. Время перевалило за полночь, а Мартин так и не позвонил. Усталость накатила как-то сразу, а мне ещё домой ехать через три города. Да и завтра же рабочий день. А там Патрик спуска не даст и не позволит отлуниться. Хотя я таким никогда не страдала. Мысли понеслись в этом направлении, и я уже в уме прокручивал, как рациональнее распределить рабочее время, чтобы все успеть. А еще я завтра снова увижу Эдварда. Я на пару секунд прикрыл глаза, вызывая в памяти его образ, который словно отпечатался на веках. Короткий ежик и его волос, который так приятно ощущать под своей рукой. Синие глаза, от которых невозможно оторвать взгляд. Губы. который так умело целуют и покоряют, забирают остатки воли, и хочется, чтобы поцелуй никогда не заканчивался. Широкий разворот плеч, твёрдость литых мышц тела и умапоморачительный аромат моей пары. Сложно игнорировать всё это, но пока ещё есть возможность сдерживаться и держаться на расстоянии. Страстный, темпераментный и жадный в постели Эдвард был таким же и в бизнесе. Его агрессивный стиль управления не импонировал. Но ни капли самодужества. Все решения взвешены и выверены. Каждое слово подкреплено цифрами и анализом. Сильный оборотень. Такому не грех отдаться. Только не в моей ситуации. Были бы мы на равных, а так... Кроме статуса любовница, мне ничего не светит. И сомневаюсь, что мне позволит заниматься чем-то другим, кроме ублажения и поддерживания статусности альфа-самца. Шарк. Да чего же можно так одуматься, стоит только его вспомнить. Я прислушиваюсь к своей пантере, довольно мечтательной, ожидающей, что зверь Эдварда нас найдёт. Игра в претки-догонялки её любимая, так что сейчас девочка затаилась в предвкушении долгожданной встречи. Меня пугает её категоричность в выборе звери-партнёра. Всё-таки на предложении найти другого самца, более подходящего ей, она не согласилась. Ей нужен её самец, её пара. Пока Пантера в таком игривом настроении, проблем с контролем какое-то время не будет. Но что произойдёт потом, когда зверь Эдварда не найдёт её. Я предполагаю, что она будет активно стремиться навстречу паре, подминая меня под себя. Мне не человеческая половина для Пантеры станет незначимым. Её выбор очевиден в пользу зверя Блейкуда. Ох, как же не хочется угнетать мою девочку подавителями. Мы всегда были вместе и могли договориться. Загонять глубоко мою пантеру для меня тяжело, болезненно и трагично. Не хотелось бы прибегать к крайней мере. Я привыкла быть с ней на равных». Коктейль закончился. Повторять не стала, а попрощавшись с Рикроем, заглянула к Тому. Перекинулись кое-какими новостями. Узнала, где сейчас путешествует Итан, мой друг и племянник Тома, который воспитывал его после смерти родителей. Итан Эванс, друг школьной поры. Мы познакомились, подравшись из-за раскидистого каштана, на который я любила взбираться и делать уроки, с любопытством поглядывая при этом на наш квартал и подглядывая за жизнью соседей, которых мне нужно было сторониться из-за того, что я альфа, чтобы не выдать себя. А еще я чувствовала себя пантерой в засаде, следящей за добычей. Все, как учила меня моя животная половина. Ни Итан, ни я не могли уступить другому право единолично занимать ветки дерева. Нам было по 7 лет на тот момент. Маленькие собственники. Наше знакомство моя первая драка до крови. До этого отделалась только выдранными у противника волосами, думаками. Подрались мы знатно, а уж после познакомились. Ито н уважительно пожал мне руку, признавая мою силу, и уступил мне дерево. С тех пор и дружим. И да, на дереве потом мы сидели вместе. Мой друг последний романтик. И в этом виновата моя мама, которая в детстве часто рассказывала нам легенду о быстенной паре. Я верю в это тихо, в отличие от Итана. Он же поклялся тогда найти свою вторую половину. Детская клятва ничуть не потеряла своей силы и во взрослом возрасте. Итан стал знаменитым путешественником, что позволяло ему методично искать свою единственную и приближать момент исполнения клятвы. Вдвоём с товарищем он ведёт популярный видеоблог о своих приключениях. И его даже приглашали несколько раз на телевидение для съёмок передач с его участием. На всякий случай сверял контактный номер. Оказалось, что они сделаном пару дней вернулись к нам, на материк, и сейчас оттаивают под весенним тёплым солнцем на побережье после суровых северных земель, где они покоряли просторы, отважно преодолевая маршруты на ездовых собаках. Отважны и вдвойне, кроме борьбы со стихией, ещё и сражения с собаками. Эти животные плохо подчиняются оборотням, чувствуя звериную половину, и вступают в конфликт, меряя силы и стремясь вырваться из-под контроля. Как же хочется увидеть этого бесшабашного оборотня. Как же я соскучилась по нему. Уже год, как мы с ним не виделись. И месяца четыре не созванивались в скайпе. С приятными мыслями о друге попрощалась с Томом, так и не выяснив, чем это дядя так занят. Том сказал, что не в курсе. Врет. Но я его не виню и понимаю. Весь костяк работников предан Мартину Стайл. С каждым из них его что-то связывает. Эти узы крепче и основательнее, чем связка работник-хозяин. По пути на парковку заглянула на кухню, получила в руки сэндвич от шеф-повара. По-быстрому перекусила. На этот раз сэндвичем с куском отварной холодной куриной грудки. Хотя я ее не очень-то люблю. Но Фред сказал, что нечего носом крутить, это полезно. И отправилась домой. Дорога домой показалась мне очень короткой. Наверное, я просто соскучилась по этому ощущению пьянящей свободы, когда несешься на скорости по ночным пустым дорогам, освещенным яркими огнями уличных фонарей. И сбоку мелькают и яркие витрины магазинов, как смазанные мазки на картине художника. Свой мотоцикл я припарковала на платной стоянке, в метрах пятидесяти от моего дома. После долгой езды казалось, что тело вибрирует в такт с мотором железного коня. Но все в одночастие было забыто. Стул мне подняться к себе домой и открыть входную дверь. В квартире кто-то был. Я чувствую это, ещё не понимаю до конца, что принесёт собой неожиданный визтёр. Дверь была не взломана, а открыта. Запасной ключ был у дяди и у родителей. Чуть помедлив в прихожей, ровно настолько, чтобы избавиться от уличной обуви, прошёл в гостиную, следуя за знакомым и родным ароматом медовухи из натравы. Мама Щёлкнув выключателем, включил верхний свет. Выхватила из темноты миниатюрную брынетку. Лекса выдохнула она напряжённо, будто бы ожидала увидеть кого-то другого. Перепуганный взгляд голубых глаз бегал, не фиксируясь на чём-то конкретном. Волосы разметались по плечам. Бледное лицо выглядело болезненным, искусанные губы свидетельствовали о внутренних переживаниях. Она куталась в серый кардиган, нервно теряя одной рукой его край. Мама сидела, забившись в угол дивана, и поджав под себя ноги в чёрных брюках. В руках держала бокал с виски. Её руки мелко подрагивали. "Мама, что произошло?" весь вид женщины кричал о приключившихся неприятностях. Только я даже не могу предположить весь масштаб этого кошмара. "Почему я не могу дозвониться вам с папой и дяде Мартину тоже?" Она резко встала на ноги и одним махом осушила три стакана. Учитывая, что мама ничего крепче сухого вина не пьет, я забеспокоилась о последствиях и шагнула к ней на перерез, когда она плеснула на одном бокале очередную порцию крепкого напитка. Покачивая пузатый бокал в руке, мама смотрела какое-то время, как плещется янтарный напиток. А затем скинула голову и с вызовом глядя мне в глаза сказала «Я его убила».